Герцог отправился в свою землю. Две сестры цесаревны расстались. Вот письмо Анны к Елизавете из Киля. «Государня, дорогая моя сестрица, доношу вашему высочеству, что я, слава богу, в добром здоровье сюда приехала с герцогом, и здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне. Только ни один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица, не ведаю, каково вам там жить». Прошу вас, дорогая сестрица, чтобы вы изволили писать ко мне почаще о здравии вашего высочества. при Присем посылаю к вашему высочеству гостиниц, опахала, такое, как здесь все дамы носят, мушечную коробку, зубочистку, готовальню, на орехи. Прислала б здешних фруктов, только невозможно, крестьянское платье, как здесь носят. А шапку прошу вашего высочества отдать миките-волоките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную любовь и остаюсь верной до гробу сестра и услужница Анна. Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем петербургским, а наши галштинцы приказали отдать свой поклон вашему высочеству. Несмотря на то, однако, что светлейший князь достиг правительства, положение его было гораздо опаснее, чем прежде. В предшествовавшие царствование он был крепок сильную привязанностью к нему и Петра, Екатерины, но эта привязанность вовсе не перешла по наследству к сыну царевича Алексея, пока император по молодости, по привычке подчинялся еще влиянию Меньшикова. Но Петр не всегда будет молод, он еще не женился на дочери Меньшикова. Да если б и женился, история царицы Евдокии Федоровны и Лопухиных была у всех в свежей памяти. Случай ускорил столкновение и развязку. Меньшиков летом же 1727 года опасно заболел и должен был выпустить из глаз молодого императора, который вышел на волю, подчинился другим влияниям, которые давали приятнее себя чувствовать. Выздоровев, Светлейший захотел опять натянуть ослабевшие бразды. Но тут начались столкновения. Не велит Меньшиков исполнять приказания молодого человека и услышать слова «Я тебя научу помнить, что я император!» Мы видели, как Меньшиков избавился от Толстого, но оставался еще беспокойный человек, не попавший в Дивьеровское дело. То был Ягужинский. Меньшиков решился выжить и его из Петербурга. Но тут, когда дело пошло о родном человеке, обнаружил движение и уклончивый Головкин, тесть Ягужинского. Император, отправляясь в Петергоф, заезжает по дороге Головкину. Тот рассыпается в жалобах на Меньшикова по поводу удаления Ягужинского. Петр принял к сердцу дело и, приехав в Петергоф, настойчиво говорил Меньшикову, чтоб Ягужинский был оставлен в Петербурге, но Меньшиков не согласился. После молодого императора Меньшиков имел крупный разговор с Головкиным и также не уступал. Ягужинский отправился в украинскую армию. Тут князь Алексей Долгорукий, угрожаемый тем же, потому что зашел в расположение императора дальше, чем хотел того Меншиков, князь Алексей Долгорукий истощает все средства, чтобы заставить Головкина, Голицына и Апраксина действовать решительней против Меншикова. Вельможи тайно совещаются, а между тем Меншиков облегчает им труд, опять раздражает императора. Он поехал к себе в Орониембаум, где должно было происходить освещение церкви, и прислал звать на это торжество государя, но не прислал приглашение цесаревне Елизавете, которой Петр был сильно привязан. Император рассердился, послал сказать Меньшикову, что не будет по причине болезни, и в ту же минуту уехал на охоту с цесаревною. По возвращении Петра II в Петербург над светлейшим разразилась опала. Меньшиков был свергнут сослан. Многим и многим стало легко от падения этого нового Голиафа, как они выражались. Радовались в Петербурге, радовались и в Киле. Цесаревна Анна писала сестре, что, извольте, писать об князе, что его сослали, и у нас такая же печаль сделалась об нем, как у вас. Но скоро произошло явление, естественное в государстве, подобном русскому первой половины XVIII века.